Ольга Гусейнова. Серия «Подарки от высших». Любимая для монстра. Глава первая. Боже, как же больно! И холодно! Я промерзала насквозь. Холод медленно, но неумолимо поднимался вверх. Леденели пальцы, руки, голени, колени. Когда-то слышала, что, замерзая, человек засыпает, не мучается. Я же, наоборот, ощущала невыносимую боль которая всё равно не глушила ужас. Ужас, происходившего со мной. Лютый холод подбирался к моей груди, где, казалось, трепетала душа, подползал к неистово бившемуся сердцу. Остро пахло кровью, свежей землёй и... тленом? И этот запах только усиливал панику и нарастающий ужас, словно меня заживо в могилу закопали. Вдруг в кромешной темноте будто кто-то включил свет, неяркий, приглушённый, Вернее, он зажёгся где-то впереди, как в глубине коридора, словно там открылась дверь. Я увидела открытый дверной проём, за который из последних сил цеплялась пухленькая рыжая девушка, с диким безнадёжным отчаянием удерживая меня, наверное. Ещё я ощутила, что и сама с таким же отчаянием цеплялась за кого-то, упорно норовившего выскользнуть из слабеющих замерзших пальцев. Кого-то непомерно тяжёлого, но родного до глубины души, а если выпущу, не удержу, то моя жизнь остановится. Даже холод отступил. Настолько я испугалась выпустить то, что держала. Но тут раздался треск, будто выстрел, который прошил мое сердце, подобно пуле. Кори глаза рыженькой девушки в ужасе округлились. Очередная вспышка. И светлое пятно дверного проема начало стремительно удаляться, а я полетела вниз, во тьму. Сверху меня догоняла та рыжая и кошмарные тени — от вида которых моё сердце колотилось о рёбра так, что грозило выскочить наружу. Неожиданно рыжая вскинула руку и крикнула «Мы выбираем свет!». Мне в грудь будто раскалённый кол воткнули. Следом натуральное живое пламя стремительно захватило, обволокло верхнюю часть моего тела. Одновременно яростно усилился, словно сопротивляясь врагу, тот лютый холод, недавно захвативший большую часть меня, который практически полностью подчинил, стёр личность, чувство, память, оставив лишь дикую боль. Дальше во мне началась битва льда и пламени. Я бы сорвала голос от воплей, если бы могла издать хоть звук. Настолько зверски меня рвали, ломали, сжигали и морозили изнутри две стихии. Меняли, трансформировали под что-то иное, чуждое. Не моё. В какой-то момент я не выдержала такого количества боли. Сдалась. Агония победила. Невольно взмолилась об избавлении от мук, о смерти, только и сама не знала, к кому был обращён мой молчаливый вопль-мольба. Однако вместо забвения и облегчения вспыхнула очередная картинка. На меня смотрели двое. Та самая морковно-рыжая симпатичная девушка в очках с круглыми карими глазами и румянцем на пухлых милых щеках. И красивая платиновая блондинка с ласковыми чёрными глазами, и тёмными бровями. Обе выглядели счастливыми и ощущались родными-родными. Рыжик улыбнулась и с наигранной укоризной спросила. «Вик, ты где? Мы с Женькой тебя потеряли». Красавица-блондинка, на миг закатив чёрные глазища, с весёлой снисходительностью ответила. «Не отвлекай её, Маш. Похоже, наша любимая Шапокляк задумала очередной захват мира». «Вы кто?» — вырвался у меня сиплый шёпот. «Мы банда», — хихикнула блондинка. И тут откуда-то издалека донёсся незнакомый женский голос, таинственный и загадочный. «Вы не банда, отныне вы одного рода. А значит, даже уйдя за грань, не потеряетесь. Сможете защитить, поддержать друг друга». «Выходит, я не одинока? Я кому-то нужна?» Винтился в моё сознание отчаянный всхлип надежды. Но никто не ответил. Я вновь одна. Ещё и нависший надо мной лютый холод, с привкусом тлена и запахом свежевырытой могилы, Опять начал донимать, охватывать, терзать. Наверное, чтобы окончательно заморозить, подчинить. Но солнечные любящие улыбки рыжика и блондинки и мысль, что я не одинока, неожиданно переломили ситуацию. Пламя в груди вспыхнуло сильнее, ярче, а холод затрещал, подточенный огнём. Начал неохотно огрызаясь отступать. Сначала освободил грудь, где заполошно колотилось моё сердце и трепетала душа. Странные чувства... Жуткий полёт фантазии или больного сознания, но я всем телом, каждой клеточкой, ощущала, что моё средоточие, каким-то чудом уцелевшая душа, попала в кокон тёплого света. Но вокруг него накапливалась сплошная тьма, которая будто злобно ворчала за проигрыш, насылала колючий холод, спешно расползалась по всему телу, занимая отвоеванную территорию. Как ни странно, это походило на вынужденное перемирие. Боль наконец утихла, И раздел территории позволил мне почувствовать собственное тело, убедиться, что я жива и цела, раз способна пошевелить пальцами, ногами и руками, дёрнуть головой. И ещё с отчаянной жадностью вдохнуть, наполнить горевшие лёгкие живительным воздухом. Жива. Я открыла глаза, словно запечённые от недавнего жара, терзавшего моё тело, и по щекам от облегчения побежали слёзы. Первым я увидела потолок — Высокий, с вычурной лепниной и огромной театральной люстрой. Моргнув несколько раз, убедилась, что это не очередной выверт больного сознания. И вдруг осознала, что совершенно ничего не помню. Нигде я, никто я, никак я тут очутилась. Моей памятью завладели отголоски недавно пережитой боли, не позволяя задуматься о чём-то другом, сосредоточиться. Но неожиданно дали о себе знать обоняние и осязание. Остро запахло смертью. «Почему именно смертью?» «Я не смогла бы объяснить, просто знала». Затем добавились и другие запахи, живые. Крови, парфюма, воска и ванили, Но их приглушал незнакомый, тяжёлый и удушливый, от которого першило в горле, топорщился каждый волосок на коже, словно подсознание предупреждало. «Рядом кто-то дикий и опасный». «Надо мной с противоположных сторон пролетели странные тёмные сгустки». Если глаза или ощущения меня не обманули, они были энергетическими и очень встревожили. Зато я лучше и отчетливее воспринимала реальность и себя в ней, лежащую ничком на полу, холодном, наверняка каменном, в одежде из тонкой шуршащей ткани. Стоило моему слуху уловить это шуршание, меня оглушило множество других звуков, громких и негативных, крики ужаса, паники, боли, страха, яростной ругани и стоны. Одновременно что-то трещало, звенело и разбивалось в дребезге. Повернув голову, я сперва обрадовалась, что в принципе смогла это сделать. А потом замерла, в шоке разглядывая творившееся вокруг. Сплошной хаос, где метались люди, нарядно или строго одетые. Кто-то размахивал холодным оружием, кто-то формировал в руках тёмные сгустки и запускал их в толпу. У ближайшей ко мне колонны всего в паре метров находились двое — на боку лежала девушка с волосами красивого, редкого, светло-серебристого оттенка, искусно уложенными в высокую прическу с великолепной диадемой. С широко распахнутыми, остановившимися глазами не менее редкого фиалкового цвета, насыщенность которого подчеркивала больное платье из воздушного сиреневого батиста. На округлой, приподнятой корсетом груди этой экзотической красавицы виднелось тяжелое ожерелье с крупными фиолетовыми камнями, Аметистами, наверное, несколько браслетов с камнями поменьше обвивали её тонкие изящные запястья. Девушка была совершенно, если бы не совершенно пустой, безжизненный взгляд. И не торчавший из её спины клинок с фигурной ручкой, украшенной драгоценными камнями. Симпатичный черноволосый мужчина, сидевший рядом с мёртвой красавицей, обессиленно привалившись в колонне, смотрел на меня удивительными глазами — Серый цвет радужки темнело от светлого узрачка к совсем тёмному к белкам. Лет 35 на вид. Одет в тёмные брюки, туфли и чёрный бархатный сюртук, расшитый золотом на лацканных рукавах. Вроде строгий, простой наряд, если бы не массивная золотая цепь с медалью на его груди и не тонкий обруч венца на голове, указывающий, что их обладатель облечён огромной властью. Незнакомец не двигался, дышал с трудом и, не отрываясь, смотрел на меня. В его необычных глазах плескалось море разочарований и боли, душевной и физической. Так может смотреть только тот, кого предали. Предали самые близкие и любимые. Странное дело. Под взглядом этих штормовых глаз я почувствовала родство с их обладателем. Словно моя кровь сама по себе откликнулась на него, подсказывая «мы не чужие», хоть я его впервые видела. Следом я вновь испугалась, ведь у него в груди тоже торчал нож. Без такой филигранной драгоценной рукоятки, как в спине девушки, гораздо проще. Подобные принято прятать от чужих взглядов, использовать из-под тяжка и выкидывать. Но от этой грубой рукоятки по груди мужчины неумолимо расползался серый зловещий рисунок, будто морозный узор по оконному стеклу. Вдобавок дымчатая нить тянулась от ножа к вытянутой в сторону мужчины руке мёртвой девушки, связывая их, подсказывая, кто хозяин ножа. Кто именно воткнул его в грудь венценосному незнакомцу, предал: Наверное, я никогда не смогу объяснить, что меня толкнуло действовать. Быть может, более разочарования в необыкновенно серых глазах, ведь я только-только сама пережила боль. Или дикое, непривычное, но такое желанное чувство родства с незнакомцем. Наверное, загадочное наитие и интуиция подсказали, что следует срочно сделать. Я с огромным трудом перевернулась на живот и, прилагая неимоверные усилия, поползла к раненому мужчине. Он что-то произнес на незнакомом языке натреснутым голосом, выдохнув еще и облачко пара, словно морозной зимой. Его глухой тон полоснул меня очередной волной безмерного разочарования, неимоверной более бессильной ярости, но при этом смирения. Он явно готовился к смерти, готовился принять ее от меня, посчитал, что я его добью, пока ползла к сероглазому, Удивилась, как поразительно остро и чётко воспринимала его эмоции. Не по глазам читала, а словно нутром их чувствовала. Но задумываться о странностях восприятия было некогда. Раненый на последнем дыхании. Добравшись до мужчины, задыхаясь от усилий, я приподнялась на локтях и, с сочувствием глянув в его недоуменно округлившиеся глаза, взялась за рукоять ножа и вытянула тот из груди. Похоже, наитие не обмануло. Жуткая смертоносная морозная сеть, что расползалась по груди несчастного, исчезла. Он с облегчением жадно вдохнул, а вот интуиция меня жёстко подвела. Ладонь, в которой я сжала нож, обжёг чудовищный холод, проник до самой кости. Я завопила от жуткой боли, сознание помутилось и отключилось. Из тьмы и хаоса, бесконечного множества мелькавших перед глазами разрозненных картинок, я вырвалась с криком, задыхаясь от ужаса. Разные языки, разные миры, разные люди, технологии, магические ритуалы, жуткие и не очень. Всё смешалось у меня в голове. Я запуталась, где моё, а где чужое. Это кино, больная фантазия или реальность? Ещё и собственное тело штормило. Меня опять то пробирало холодом до костей — то яростно сражавшийся с ним за сердце и душу жар обжигал, будто злобный пёс, отгонявший от своих владений врага. Резко сев, судорожно дыша, я испуганно заполошно вертела ладони, недоуменно разглядывая. И чем дольше смотрела, тем отчаяние ныло. «Нет, нет, только не это! Этого просто не может быть!» А всё потому, что мои нежданно-негаданно почерневшие руки буквально истекали странной чернотой, Непокорный, злобный, обжигавший холодом, будто бы живой. Я со стервенением вытерла ладони о постель, но на серой простыне не осталось ни следа от этой гадости. «Катрия?» — спросил смутно знакомый голос. Вздрогнув, я обернулась и увидела мужчину, из груди которого вытаскивала нож. Надо же, спасла. Вполне живой сероглазый стоял напротив меня... Но за прутьями решётки, а вот я, оказывается, сидела за этой решёткой, как в тюремной камере. Причём явно где-то в подземелье. Слишком сумрачно, затхло, сыро и серо, и гнетущее. Ни окон, ни дверей, только камера 3 на 3, каменные стены и решётка напротив узкой лежанки с жёстким комковатым матрасом и крохотного стола. Оторопела оглядевшись, я уставилась на знакомого незнакомца за прутьями, которого по-прежнему воспринимала родственником. Он был в костюме, похожем на тот, в каком я увидела его впервые, только тёмно-синем, с пудовой цепью на груди и венцом на голове. Рядом с сероглазым стоял мужчина выше него на голову, блондин с корими глазами, в строгом чёрном сюртуке, прямых брюках, туфлях. Без знаков отличий и погонов, но наверняка из спецслужб или военный. Его можно было бы назвать привлекательным, если бы не слишком жёсткое, суровое выражение лица, усилившее резкие черты. В карих, устремлённых на меня глазах, светилась неприкрытая неприязнь на грани с ненавистью. Его эмоции, которые я почему-то отчётливо ощущала, подсказывали, он очень надеялся на гадость с моей стороны, чтобы уничтожить. Под взглядами этих, без сомнений, властных, сильных мужчин и особенно под гнётом их эмоций стало крайне неприятно. До такой степени, что я решила встать, но не вскочила, как провинившаяся студентка, а будто из воды выходила. Зашуршала ткань моего платья, горчичного цвета, сильно мятого. Одновременно по краю сознания скользнула мысль, что имя Катрия частенько мелькало в хаосе, терзавшем меня недавно. Приподняв многослойную шёлковую юбку, я медленно передвинула и спустила ноги вниз. Почему-то слишком длинные ноги, и бёдра тоже почему-то оказались шире. Уже совершенно иначе я рассматривала свои ладони, подняв их к глазам отметив, что и они больше моих прежних, с длинными пальцами, холёной белой кожей, не знавшей работы. Правда, под продолговатыми обломанными ногтями темнели ободки грязи. От накатившей паники и непонимания я невольно взвыла, резко встала и покачнулась на нетвёрдых ногах. Все ощущения в пространстве стали иными, как будто у меня сместился центр тяжести. Зрение и вообще всё изменилось. Раньше, опустив взгляд, я не наталкивалась на грудь такого размера, которая нагло спорила с законом тяготения и гордо смотрела вверх, а не уныла вниз. Моё негодование зашкаливало. Внутри росло страшное, опасное напряжение, которое грозило разорвать меня на мелкие кусочки. Я сама себе напоминала закипающий чайник. Того и гляди, крышку сорвёт. Это состояние вылилось в боль. Казалось, пальцы раздулись и сейчас лопнут. И чувства чуделей не меньше. Меня раздирало от желания рвать, метать, а еще лучше кого-нибудь прибить в самой жёсткой форме. Мало того, от меня по полу и стенам начал расползаться знакомый по недавнему спасению родственникам морозный узорчик. Но, добравшись до прутьев, закрывших меня в этом каменном мешке, злобно отпрянул, наткнувшись на сияющий энергетический экран. Родственник что-то обеспокоенно сказал. Вновь услышав имя Катрия в обращении ко мне, я взревела. «Я не Катрия, я...» и в ступоре замолчала, пытаясь вспомнить, кто же я. Мой подбородок и губы дрожали от отчаяния, страха, усились держать слёзы и обиды на всё и всех. Я не помнила своего имени, но помнила, что плакать бессмысленно, ведь слёзы мне ни разу в жизни не помогли. Очередная эмоциональная вспышка практически затмила мой разум, а тело обожгло замогильным холодом. Во рту разлился металлический привкус — Запахло свежей землёй, что напугало до чёртиков. Я слишком хорошо запомнила агонию, которая приходила следом за ними. Вдруг за моей спиной раздался писк. Обернувшись, я увидела крысу. Наглую, огромную, зубастую. Я с детства эту нечисть боялась. И опять же, по наитию, а может, рефлекторно, спустила всё накопившееся во мне тёмное напряжение на мерзкую тварь. Из рук рванула тёмно-серая мгла — не менее мерзкой голодной тварью накинулась на крысу и из-за мгновения превратила ту в горстку тлена. Удивительно, что после такого избавления от грызуна мне стало легче, словно из чересчур раздутого шара стравили лишний воздух. А вот морально... Морально почему-то стало ещё хуже. Сердце и душу начал медленно наполнять знакомый пугающий холод. «Катрия!» — воскликнул мужчина с цепью на шее — и выдал короткий взволнованный спич на неизвестном языке. Растерянно слушая непонятную речь, я проследила за его рукой. Он показывал мне на стол, где, как оказалось, стоял кувшин с кружкой и большая тарелка с хлебом, сыром и мясом. От сильнейшего голода, который я мгновенно ощутила, казалось, тряслись все поджилки. Ринувшись к столу, первым делом напилась, а то по горлу словно наждаком прошлись. Утолив жажду, я схватила кусок хлеба, Дальше начался кошмар и ужас. Хлеб в моей руке на глазах черствел, покрывался плесенью, скукоживался и, наконец, истлел в пыль. Даже швырнуть от отвращение оказалось нечего. Осталось только нервно и брезгливо вытереть пальцы, а когда-то нарядное платье, жалкой тряпкой висевшее на мне. Вторая попытка поесть привела к тому же результату. Сыр превратился в слизкое нечто и растёкся в руках с вздувшимися потемневшими венами. Жесть. Больше экспериментировать не стоило. Убито глянула на мужчин. И если вояка смотрел на меня молча, грозно сверля карими неприветливыми глазами, то мужчина, спасённый мной, пытался что-то донести до меня. Стучал себя в грудь, сжимал кулаки и глухо что-то настойчиво твердил. Нестерпимо хотелось разреветься. Но раз смысла в этом нет, значит, и не стоило. Шмыгнув носом, я подумала, что и бороться с проникшей в моё тело зловредной силой не надо. Пусть уничтожат и меня. И тут же грудину изнутри обожгло, не больно, скорее отрезвляюще, как бы ободряя унывшую душу. Стало плевать на незнакомцев, на тюремную камеру, на терзавший тело голод. Я легла на койку и, обняв себя за непривычно широкие плечи, подтянула к груди непривычно длинные ноги. Словно тело само, машинально решило удержать хоть ненадолго родственное, согревающее нутро тепло, чтобы не сразу дать волю смертельному холоду а ещё как-то принять тот факт, что я не я, и попа, кстати, тоже не моя. И не заметила, как провалилась в темноту, в которой на меня вновь навалился хаос то ли своих, то ли чужих воспоминаний».